Глава шестая. Квесты — тема отпадная. По некоторым можно такие плюхи получить, что закачаешься. А еще они могут быть объединены в цепочку. Выполняя мелочевку, втираешься к неписью в доверие, и он начинает давать все более темные задания. Кстати, думаю, эти черные дела такое и есть. Спорю на свои уши, разборку с этими... «Темными делами святоши потом на тебя и повесят», — сказала Анька, которой я поведал о взятом в храме света Квести. Мы стрелканулись на следующий день возле гнезда Новиков. Не хотелось в этом признаваться, но она была мне нужна. «В этом мире слишком много неизвестного, и на каждом шагу можно оступиться». Да он, к счастью, для его обитателей ошибки прощает легко. Но я очень не люблю их совершать. Ну так что, пойдешь со мной? А чтоб нет. Тем более ты молодец, вывел и на меня наградку. Только надо качнуться, хотя бы до пятнадцатого. Сколько там до Сионина пиликать? Хм, я заглянул в карту, на которой посреди моря тумана войны Севернее нашего расположения появилась одинокая точка. Километров шестьдесят. Но старикан сказал, что сие дело срочное. — Забей, это игровая условность. Если квест не исторический, то его время тикает только для тебя. Так что пошаримся по окрестностям, а потом мы попиликаем в сианин. Блин, 60 км, пипец просто. Надо будет узнать. Почем портал? И есть ли еще пути? Кстати, зырь!» В мгновение ока она вдруг осталась практически в полном неглеже, за исключением тонюсенькой ниточки шелковых трусиков и едва прикрывающей грудь подвязки. Я как стоял, так и уронил челюсть на брусчатку. Но уже через мгновение эльфийка облачилась в добротный дорожный костюм с ботфортами. А потом поверх костюма... Лег кожаный, тесненный панцирь с заметными округлостями под грудь. Выглядел он дорого и ничуть не походил на обноски, что в массе своей таскали новички героев Энроя. — Сонька баблишка прислала. Я и тебе кое-что взяла. Держи. — Ой, яма дуропа. Принимать подарки от бабы, которую спонсировала другая баба. Но я не гордый. Вернее, гордый. Но не тогда, когда это вредит делу. Уже скоро я облачился в слегка потертую одежду путешественника и бордовый балахон в больших, но аккуратно пришитых заплатках. Несмотря на порядком поношенный вид, характеристики у него были очень даже неплохими для наших уровней. Балахон учеников Хорензара. Он давал плюс 15% маны, плюс 15% здоровья, плюс 7% скорости каста, плюс 3% силы магии, плюс 3% ментальной защиты и плюс 5% регенерации маны. Хорош, похож на великого волшебника, спросил я у эльфийки, когда примерил обновки. «Шляпы со звездами не хватает», — серьезно ответила она и прыснула смехом. После подкрепления в ближайшей таверне на целых две серебряных монеты встал вопрос, куда идти качаться. «Тут надо решить, ищем патьку или будем солодротить». Вопрос интересный. С одной стороны, у группы были свои плюсы. Это и возможность геноцидить более упитанных монстров и проходить групповые квесты. Да и в Многгерам было просто безопаснее шляться по окружающим городок-локациям. Но, с другой стороны, я прекрасно осознавал, что у группы будут непременные минусы. Драка за главенство, медлительность, склоки из ссоры, за дроп и прочее. «Большой отряд, ну его к нергулу. Если только пару человек». «Мини-пати?» «Может быть, может быть. Эх, жаль, профы у нас не стакаются». «Это еще почему?» «Маги и воины в героях — это две противоположности. Им нужен разный баф и разгон, и они отыгрывают разные роли». «О как!» Я попросил Аньку меня еще немного просветить по этой теме и вызнал следующее. Сбор группы или как здесь говорили пати целая наука. Были магопатии среднего радиуса действия, дальнего радиуса, тяжелые воинские пати, легкие линейные лукопати, опять же тяжелые и легкие пати поддержки и призывателей, и еще целая куча разных вариантов. Именно собравшись в группу, игроки могли выжить из своих персонажей по максимуму. Выслушав короткий ликбес, я помрачнел, чувствуя себя просто каким-то неучим. Нужно было срочно сыскать местную библиотеку, или что там у них вместо нее, и засесть. «За штудирование учебных пособий и сводов». «С другой стороны, это все отдаленная перспектива. На наших уровнях баф более универсален». Закончила на мажорной ноте Анька. «В любом случае, нам нужен мечник и бафер, я правильно понимаю?» «Ага. Только не любой мечник, а танк, который будет на себя агрить мобов». В то время, когда мы их будем расстреливать. Опять новые термины. Впрочем, с ними быстро разобрались. Танками называли обладателей особой агрессирующей магии, которая могла переключать атаку монстров на себя. Вот только где их найти? С этим проблем быть не должно. Пойдем на рынок. Вот только... По лицу эльфийки пробежала тень. — Там могут быть и наши другие У меня есть, что им сказать и показать. Осклабился я, но Анька поспешила меня расстроить. Не — Не-не, только не в городе, если не хочешь потом чалиться полгода в кутуске. К тому же, к тебе потом могут вновь наведаться из ордена. Кстати, интересно, почему не наведались после схватки у ручья? Этого я не знал, но со святошами и сам не горел желанием пересекаться. Расположившийся за южными воротами рынок усеял лавками и торговыми палатками все свободное пространство до опушки леса. Множество прилавков, торговых палаток, навесов и даже небольших бревенчатых складов тонуло в массах голдящего народа. Но как выяснилось, рынок был не только рынком, но и точкой сбора игроков, и местом формирования рейдов. Слева у большой статуи какого-то грозного орка толпился бедновато по сравнению с горожанами одетый народ. Не все, конечно, щеголяли в рваном рубище новиков, но мало кто мог похвастаться похожей на анкину одеждой. Едва мы ступили на поляну перед скульптурой Меня чуть не снесло многоголосым гаммам. Добрая сотня рыл активно искала компанию в будущих приключениях. Близлежащее торжеще тоже не было похоже на кладбищенскую тишь. Но тут децибелы зашкаливали. Похоже, меж поляной для набора и остальным рынком был установлен звуконепроницаемый. Барьер. Ученик воина, 12 уровень. Ищу пати в РД. Лукопак ищет кенцельщика. Двадцать плюс. Танк в лабиринт. В нормальном шмоте. УВ плюс ДК. Ищем кач в павлинах. Стихийника и танка. Двадцать плюс. Иго в лабо. Баф в павлины. Иго. «Ты ж мать! — Ищем накач! Бафера и танка 6+, плюс — плюс! заорала вдруг над духом Анька, да так, что я чуть было не оглох. Бафера и танка! Накач! Ее звонкий голосок резал шумное многоголосье полянки, как брачные крики селитровых драконов. Я же, усевшись на какой-то пенек подле своего Пэла, пати лидера принялся мрачно обозревать шумную толпу. Интересный, кстати, момент. При всем разнообразии рас героев Энроя здесь я видел множество знакомых архетипов. Это были и длинноухие тощие эльфы, и коренастые бородачи-гномы, и зеленокожие яузы. Все эти расы в том или ином виде часто встречаются по всему нашему региону универсума. И хотя на земле, материнском мире героев Энроя живут только люди, отражение вселенских сущностей воплотилось в их фантазиях. Хао, красавец, куда собралась? Спросил подваливший к нам полугном. Он был чуть повыше коренастых бородачей и был лишен главного предмета их гордости, бороды. Криво лывился. И буквально пожирал Аньку глазами. Рубила. Гласила надпись. — В павлины, а ли лес? Лавл профа. Деловито спросила его Анька. — Одиннадцатый, ученик щита. — Че по шмоту? — Сет уставшего каменного дерева, без шлема и щита. Он на несколько секунд облачился в покорябанный и порубленный тяжелый доспех, а потом снова спрятал его в инвентарь. — Так это не сет, значится. Без счета-то плюхи не работают. — А что-то хотел на одиннадцатом уровне, и так свезло, что панцирь с РБ выпал. Анька посмотрела на меня, а я... Я отрицательно покачал головой. Не нравился мне этот полугном, фальшивый какой-то. Как бы странно это не звучало в этом мире. А может, мне не понравились его взгляды на мою спутницу, не знаю. Но находиться в его обществе несколько дней не хотелось, от слова совсем. — Не, не подойдешь, — помотала головой эльфийка и доброжелательность рубила, и как рукой сняло. Ишь ты, взамнела себе не ведь что, шалава драная, — прошипел он. И эти слова совершенно неожиданно ввергли меня в какую-то просто вселенскую ярость. Грудь перехватила, живот скрутила, а руки сами потянулись к его горлу. Желание отчекрыжить ему башку за это обзывательство было почти непереносимым. Полугном мой настрой тоже явно почувствовал, но и не думал пугаться. Ты что-то хочешь мне сказать, маменькин пухлячок? Сука! К гроздям моего гнева на сраного ублюдка добавилась еще одна на чертову пятерку, чьими стараниями я теперь выгляжу сущим сосунком. Джо, орден, не забывай про орден и стража. Не забывай про стражу. Горячо зашептала мне Анька, видя, что я уже почти готов к смертоубийству. Я Мадуропа, да за что ж мне все это? Я сжал кулаки и уже почти наплевал на возможные последствия, когда вспомнил совет громилы в белом балахоне. Хочу и скажу, я твою маму. Когда я закончил фразу, а я постарался, чтобы ее услыхали все тусящие поблизости игроки. Полугном был красный, как рак. А народ вокруг нас притих, ожидая дальнейшего развития событий. Десяток серебра на Пол золотого на гнома! Это полугном, дурик! Два десятка серебра оставлю! Порвет он святошу, как тузик грелку! Святошу? Ах, он сраный индюк! Дуэль! — рявкнул Рубила в мгновение облачаясь в свою тяжелую броню но но он опоздал я буквально в миллисекунду мысленно жмакнул по появившемуся перед глазами запросу на дуэль и тут же материализовав в руке отмученный у наглой эльфийки кинжал уже наработанным движением вонзил его под глотку полугнома ха на этот раз удар получился на заглядение Годеныш сдох в одно мгновение, даже не успев осознать свою смерть. С глухим стуком осыпался пеплом. Я посмотрел вниз, у ног лежал массивный панцирь. Трофей. Выпал при смерти. Несколько секунд вокруг стояла тишина, а потом народ грохнул громкими криками. — Ну ты даешь, святоша! — Ха! Видали, как уделал! «Что за читерство? Это ж даггеровский скилл!» «Да завали, без скилла уделал! Слепой, что ли?» Ох, что и говорить. Слышать такое было неимоверно приятно. А главное, никакого ордена или городской стражи. Похоже, дуэль выводила конфликт из-под их юрисдикции. «Наскок потянет?» Спросил я Аньку, поднимая тяжелый панцирь уставшего каменного дерева. Та еще, похоже, находилась в легком шоке от происшествия. М -м, не знаю. Возьму за три золотых. Тут же объявился какой-то бородач. Э, э, уважаемый, не слушай его, дам три с полтиной. Вступился еще один торговец. Четыре! «Не продавай по дешевке», — шепнул вдруг откуда-то взявшийся тощий хлыщ с крысиным лицом. «На десятку, как минимум, потянет». Я благодарно кивнул хлыщу и спрятал доспех в инвентарь. «Пригодится». Торгаши досадливо поморщились, поняв, что по-легкому срубить бабла не выйдет. «Он вернется», — сказала Анька, — когда народ вернулся к своим делам. — Да и похрену. — Давай-ка займемся нашими баранами, — сказал я Анке, уже выкинув полугнома из головы. — Баранами? Похоже, вновь что-то из земного. — И мы занялись. И уже вскоре нашли подходящего бафера. — Ученик друида, двенадцатый уровень. — сказал невысокий зеленокожий Дриад. — Сами-то каких будете? — Шестых. Дриад со странным погонялом Ганин грузила. С интересом смирил нас взглядом. Неплохой шмот говорил о водящихся деньгах. — Неси, братух. Качнемся быстро и полетим вдаль. Весело сказала Анька, на что Дриад лишь хмыкнул. — А я и несу. Можно и в патьку, но... — С условием. Качаемся до двадцатого вместе. А то я сейчас вас запоровожу, а потом гуляй. — она Мне пришлось не меньше минуты продираться сквозь новый ворох незнакомых сленговых словечек. Похоже, Дриад опасался, что мы на его горбу наберем несколько уровней, а с дальнейшим качем прокинем. — Не ссы. Повторил я дурацкую Анькину присказку. Это не в наших интересах. Я тут всегда. Даже когда Аньки нет. Найдешь меня, и будем дротить на пару. О как! Я гордо улыбнулся, сумев ввернуть запомненное словечко. Дриад тоже улыбнулся. Вскоре нашелся и танк, невысокий, опять же, полугномих кровей мужик в годах, по крайней мере, он так выглядел, по имени Глеб. Он был всего седьмого уровня и довольно дерьмово одет, но зато он был вечным, о чем сразу и сказал. — И ребятки тут навсегда, что мне спешить? А вот компания хорошая нужна. Ново тут все, непривычно судя по речи в реале до перемещения в герои энроя ему было уже немало лет хотя что земные пятьдесят шестьдесят или даже восемьдесят по сравнению с моими тысячами ну а когда мы уже собирались отваливать с рынка притопал новый старый знакомый «Слушай, Джон, ну, погорячились, с кем не бывает. Мне без этого панциря не в жизнь. Когда я такое еще выбью? Ну, отдай, пожалуйста!» Нелл ну, рубила, не переставая, уже десять минут. «Ничего я тебе не отдам. В сотый, наверное, раз сказал я ему. Хватит соплей, имей гордость». Но он все не отставал и не отставал пока я не начал ему кидать дуэли по откату. После десятого отказа, правы в проклятие, он, наконец, отвалил. С новонайденными соратниками мы забились встретиться через два часа у южных ворот. А сами с Анькой пошли тариться расходниками и еще кое-чем. Над камнями чар я думал довольно долго. К шестому уровню у меня в наличии было десять слотов под заклинание. И это, как бы это сказать помягче, был полный пипец. По сути, магом в героях Энроя назывался тот, кого в иных мирах не подпустили бы даже к ученическому жезлу. Выбор развития представлялся следующим. Можно было или пытаться объять как можно более широкий спектр чар, проучив начальные заклинания со многих веток, или сосредоточиться на одном-двух направлениях и последовательно их прокачивать. Первый путь более подходил для одиночек, когда нужно и подхилить, и подбафать себя или товарищей по мини-пати. А второй для членов могущественных кланов, где для хила и бафа есть отдельные обученные для того люди. Честно говоря, в гробу я видал какие-то кланы, но и размазываться тоже не хотелось. Мне нужна была мощь, максимальная мощь, которую могло выдать это тело, этот аватар. А значит, мой путь лежал к ветке с условным названием «Боевые чары» которую я буду подпирать ветками исследовательские чары и защитные светлые чары с небольшим вкраплением ослаблений света и лекарских чар. После продажи выбитого с бедолаги рубилы панциря проблем с покупкой нужных камней не было. Тот хлам, что мне дали в храме света, я по большей части выкинул в помойную яму. И по итогу мой стартовый набор заклинаний выглядел так. Боевые. Удар света Агаха. Базовая атака с умеренным расходом маны. Массовый удар света Агаха. Базовая массовая атака, накрывающая всех в радиусе трех метров. Мощный удар света Агаха утроенная по силе атака с довольно долгим кастом и еще более долгой перезарядкой, так называемым откатом. Исследовательские. Базовое изучение теории света, пассивные чары, так называемая пассивка, дававшие доступ к более мощным заклинаниям, без которых я, например, не мог бы взять Агаха, довольствуясь более скромными По показателям заклинаниями. Базовое создание каскадов. Возможность собирать до трех заклинаний в каскад. Создание каскадов это вообще был огромнейший раздел местной магии, который частично позволял обходить заложенные героями Энроя ограничения и позволял по сути создавать новые заклинания с использованием даже заклятий с чужой основой. Защитные – малый щит света, собственный баф, дающий плюс 10 к магической защите. Ослабление – восприимчивость к светлым атакам, по сути, дебаф, который следовало прокидывать на врага перед основной атакой. Усиливал урон во всех последующих влетающих в него боевых заклинаний света на 10%. Лекарские – Малое лечение, базовое лечение, 10% здоровья. И это было, надо сказать, господа, по местным меркам, весьма топовая колода. На нее пришлось изрядно раскошелиться. Каждый камень с заклинаниями Агаха стоил по золотому. А учитывая, что ко всему этому я прикупил жезл Юмера, второго ранга, то нынче... Моя магическая мощь впечатляла. Для наших, конечно, уровней.